Глава 69. Я забралась в форт, стараясь не думать о том, сколько еще у нас неразрешенных вопросов и о том, как хорошо было бы прижаться к его теплому телу. В машине играла музыка. Кинг оф Леон». «Ремень», — привычно сказал Кайл. «Нечего командовать». Кайл улыбнулся. «Включу таймер», — заявила я. «Двадцать минут». И действительно включила таймер на своем айфоне. Он опять улыбнулся. Моя бдительность быстро шла на убыль. И это меня огорчало. Но то, как он на меня смотрел, чуть наклонив голову и приоткрыв рот, не огорчало нисколько. «Ну?» — спросила я, чуть отвернув лицо, чтобы скрыть улыбку. «Хорошо снова дышать», — сказал он, глядя мне в глаза. И все началось сначала. Болезнь вернулась, я ничего не могла с собой поделать. «Ладно, задавай свои вопросы. шутка я хотела снять напряжение» только бы не дать себе воли, не коснуться его плеч, шеи, губ. Боль, мучившая меня всю неделю, казалась не такой большой ценой за то, чтобы сидеть рядом с ним. Да, это болезнь. Кайл выключил радио. У тебя всё нормально? Тебя как будто напугали. Тот парень, который вышел из салона, он волновался за меня. И мне нравилось, что он волнуется, хотя ему я никогда не призналась бы. Все нормально, правда? Я прекрасно понимала. Это мне еще аукнется. Когда я буду одна, не под защитой Кайла, обязательно вспомню, как явился какой-то зловещий тип, знающий моего отца, и делал оскорбительные намеки. Захотела свежего воздуха, и я опустила стекло. Волной накатил запах дождя и влажной земли. Мне стало легче. Дул ветерок, рядом сидел Кайл, гудел мотор здоровенного Форда. Все это успокаивало. «Значит, готово?» Я кивнула. Когда у тебя выпал первый зуб? Я ненадолго задумалась. Кажется, в шесть лет. Мама говорила, я их ела. То есть буквально глотала. Она не успевала даже спохватиться. Зубной феей было у нас делать нечего. Кайл косал губы, чтобы не рассмеяться. Сколько у тебя нарушений? Чего? Правил вождения? Да. Три. Три? Ты водишь от силы четыре года, так? Значит, если ты решила делать в год по нарушению то слегка приотстала. Согласна? Я кивнула. Он продолжал. Сколько у тебя было домашних питомцев? Только один. Его звали Моби. И я рассказала, как сильно любила своего пушистика, а он в очередной раз убежал. И не нашелся. Моби. В честь Китая из книги. Роман американского писателя Германа Мелвилла. Моби Дик. Об охоте за белым китом по прозвищу Моби Дик. Или в честь певца. Моби. Настоящее имя — Ричард Мелвилл Холл. Американский музыкант, композитор, диджей, работающий в разных музыкальных стилях. Я невольно рассмеялась. «Ни то, ни другое. Нам просто имя нравилось. На Кайле была серая футболка, темно синяя куртка-бомбер, обтягивающая бицепсы и чёрные джинсы с прорехами на коленках. Мой любимый фасон. С чем у тебя ассоциируется вкус макарон с сыром?» — спросил он, когда мы выехали на шоссе. — Господи, откуда ты берешь такие вопросы? Кайл пожал плечами. — Что, загнал тебя в тупик? Макароны с сыром напоминают мне... О маме. Я выпрямилась, отбросила с лица свою гриву. Она готовит... готовила самые вкусные макароны с сыром. Даже делала их сама. Правда, не лапшу, лапшу она не делала. И всегда мне говорила, что, когда я выйду замуж, поделится рецептом. Странно как-то. Я усмехнулась. «И старомодно», — добавил он. «Совершенно. У меня еще несколько вопросов. У перекрестка перед супермаркетом мы остановились. Нам загорелся красный. Через дорогу была автомойка, где мы когда-то поссорились с Брайаном, пока он чистил салон машины. Он вообще помешался на чистке салона». «Ну, поехали уже?» — поторопила я. Хотелось поскорее прогнать мысли о Брайне. Когда ты поняла, что не такая, как все вокруг? Только теперь наши глаза встретились. В салоне было темно. Одной рукой Кайл вел машину, другая лежала у него на коленке. Страшно тянуло прикоснуться к его пальцам. Моя сила воли, которую я всю неделю пыталась укрепить, вдруг растаяла. Я чуть придвинулась к Кайлу и убрала лежавшую между нами кожаную папку. Оказалось, она была не застегнута, и несколько листков упали. Я положила их на сиденье. Какую машину ты мечтала водить, когда тебе было пять? Ну, не помню. Я не очень этим увлекаюсь. Чего ты боишься больше всего? Я ответила, не задумываясь. Что с Остином случится беда? Кайл поднял на меня глаза. Его взгляд говорил, что он чувствует мою тревогу. Меня еще никто так не понимал. Рядом с ним я вновь воспрянула духом. И это перевесило все сомнения, мрачавшие мысли с нашей последней встречи. «Моя очередь», — напомнила я. На предыдущий вопрос я не ответила, поскольку фильмами о супергероях не увлекалась. «Теперь ты меня узнала получше?» — спросил Кайл. Я покачала головой. «Говорю же, моя очередь». Сама не заметила, как почти вплотную к нему придвинулась. Кайл посмотрел вниз. «Ремень пристегни, тогда будет твоя очередь». Не успел он договорить, как нам в лобовое стекло ударил свет фар. Оказывается, мы съехали навстречку. Водитель другой машины засигналил. Кайл крутанул руль. У меня перехватило дыхание. Я отодвинулась на свое место и пристегнулась. Кайл теперь смотрел вперед и держал руль обеими руками. «Ты как?» — спросила я. Он ответил не сразу и не поворачиваясь ко мне. «А ты как?» «Нормально. Ты так переживалась из-за ремня, что чуть нас не угробил». Я дотронулась до его руки. Он крепко вцепился в руль. «Кайл». Так же тихонько я окликала его утром когда он, проснувшись, не мог понять, где находится. Сейчас у него было именно такое выражение лица. «Кайл, все нормально. Мы живы-здоровы. Давай остановимся». Он молчал. Я положила руку ему на колено и тихонько погладила. «Остановись». Я уже не спрашивала, а требовала. Он никак не мог прийти в себя. Я подняла руку к его лицу, не зная, какой ждать реакции, предупредила. «Сейчас я до тебя дотронусь». Мое здоровье», — подумала я. Тоже скоро не выдержит, если то шарахаться навстречку, то переживать разные страхи, вроде недавнего визита. Кайл кивнул, и я нежно провела рукой ему по щеке. Погладила теплую кожу, слегка потерла большим пальцем чуть наметившуюся на подбородке щетину. Он съехал с дороги, тяжело дыша, словно в приступе паники. Я была так счастлива сидеть с ним рядом. Все наставления, которые я давала себе день и ночь, нужно держаться от него подальше, забылись. Ясно же, что не смогу я держаться от него подальше. Все хорошо. Я обняла его. Карина. Он дышал так, словно только что взбежал на десятый этаж. Я встала коленками на сиденье. Все нормально. Я потёрлась носом, оно нос Кайла, и его взгляд сфокусировался. Сейчас он походил не на солдата, а на маленького мальчика. Очень трогательно. Мне захотелось сказать, что он мне нужен, и что ему достаточно откровенно объясниться. Ничего не скрывая и не придумывая. И вообще мне о многом хотелось поговорить. Но прежде всего просто его утешить. Наконец он пришел в себя. Пришел ко мне. Я придвинулась ближе и стала убирать бумаги в папку. На ней была звезда. Военная эмблема. Кайл замер. Я буквально почувствовала напряженность в воздухе. И тут поняла, что за документы у меня в руках. Мимо проносились машины, однако я ничего не замечала. Мне хотелось одного. Пусть Кайл успокоится, пусть начнет нормально дышать. «Кто это поступил на военную службу?» — спросила я, мучимая любопытством. «Ты ведь вроде хотел уволиться». Я открыла папку, а Кайл протянул за ней руку. «Как-то не верится, что ты решил вернуться после того, и тут я прочитала имя на первой странице». Остин. Тайлер. Фишер.